Глава 3. На базе дружины жизнь била ключом. Кто-то куда-то бежал, кто-то что-то кричал, и вообще все кипело и бурлило. Я поначалу даже слегка растерялся, но вскоре приметил у здания штаба Станислава Лазовича, который что-то выяснял у начальника штаба дружины Олега Жилина, тряся зажатой в руке пачкой бумаг. Что-то долго у них сборы проходят, хотя, конечно, отправлять всю дружину целиком нам пока еще не доводилось. Но надеюсь, что они все-таки сумеют вовремя отправиться. — Здравствуйте, воины! — поздоровался я, подойдя поближе. — Как у вас дела? — Здравствуйте, господин! — повернулся ко мне Станислав. — У нас все по плану. Ждем отправку. — железная дорога все улажено! — обрадовал его я. — Вагоны нам наконец-то выделили. Составы под погрузку начнут подавать завтра с утра на Смоленский товарный. Грузить будем с четырех пути одновременно. Вы готовы? — Давно готовы! — заверил меня Лазович. — Все имущество в контейнерах, техника подготовлена, каждый ратник знает свою задачу. «Точно задержек не будет?» — с сомнением спросил я, оглядывая суету вокруг. Оба уловили мое сомнение и дружно заухмылялись. «Не обращайте внимания, господин!» — хохотнул Станислав. «Командир бойцу всегда дело найдет. Как же иначе? Мы второй день на чемоданах сидим, а боец бездельничать не должен. Вот и появилась возможность переделать все, что на потом откладывалось. Где починить, где благоустроить?» «В общем-то, логично. Что им еще делать, когда делать нечего?» Не шашечный же турнир устраивать. «Ну что же, раз готовы, значит готовы», — кивнул я. «В дороге неприятностей я не жду, но на всякий случай будьте внимательны. В Ливонии проблем точно не будет, а вот в Польше и дальше уже все возможно». «Зачем полякам нападать на воинский эшелон?» — изумился Лазович. «Что с него можно взять? Ради чего воевать?» «Так-то им нападать незачем, конечно», — согласился я. «Но люди герцога могут им и заплатить, чтобы они немного по нам постреляли». Проследите, чтобы в каждом эшелоне были дежурные экипажи артиллерийских установок, которые могут стрелять прямо с платформ. И чтобы владеющие не спали, ратники должны быть готовы действовать по боевому расписанию, доведите это до всех офицеров». «Сделаем, господин», — посерьезнел Станислав. «Я попросил железнодорожников, чтобы наши эшелоны шли друг за другом. Они заверили меня, что смогут договориться об этом по всему маршруту. Но сами понимаете, если какой-нибудь польский воевода прикажет немного придержать наш эшелон, Польские железнодорожники его приказ выполнят. Лазович с Жильным обменялись взглядами одновременно кивнули. «Эшелон Ренских поставьте между нашими, а Волков отправляйте последними», — распорядился я. «Я вообще не понимаю, как Ренских использовать, пожалуйста, Станислав. Никогда с родами не сталкивался. Как они воюют, чего от них ждать?» «Я сам о них знаю не так уж много», — пожал плечами я. «Тактика у них заметно отличается. Если дворянское подразделение строится вокруг бронехода, а владеющие работают как поддержка или как качественное усиление, то в родах все наоборот. Они строят подразделения вокруг владеющего, а бронеходов у них меньше, и используют они их не очень охотно. Отсюда и разница. Из-за распыления владеющих тяжелой артиллерия для них обычно проблема. Бороться с тяжелыми бронеходами у них тоже не всегда хорошо получается. Зато легкая пехота против них практически бессильно. Учитывая, что в империи неплохо умеют справляться с владеющими артиллерией, Ренские вряд ли будут особо эффективны в прямом бою. В общем, поговорить с их командиром насчет того, как их лучше использовать, и просто ставь им общую задачу. А насколько Лазович замялся, пытаясь как-нибудь нейтрально сформулировать вопрос, но я его прекрасно понял. «Их лучше поберечь, — виновата сказал я. — Все их девочки, владеющие, — это Ренские. Сами понимаете, как рот отнесется к смерти своих дочерей». Я вовсе не хочу сказать, что наши люди для меня менее ценны, просто надо иметь в виду, что Ренские все-таки помогают нам добровольно, и от того, сколько из них вернется домой, будут очень зависеть наши будущие с ними отношения. Станислав сморщился, и я его чувство прекрасно понял. Если наши ратники поймут, что мы бережем Ренских за их счет, нам будет сложно убедить их, что мы действительно о них заботимся. Образ семейства, который мы так долго и старательно выстраивали, скорее всего, просто рухнет. Собственно, я и сам до конца не понял, будет ли полк Ренский для нас подспорьем или лишним грузом. Во всяком случае, пока что это большой вопрос. — Я понял, господин, — кисло сказал Лазович. — А с волками, я думаю, все ясно, — заговорил я, уходя от неприятной темы. — Регулярным частям герцога Баварского они не противники, так что используют их для охраны и патрулирования. Ну про бывших сослуживцев ты сам все знаешь, не мне тебя учить. — Странно себя чувствую, — усмехнулся Станислав. — Всего несколько лет назад мне и присниться не могло, что буду использовать весь отряд волков Севера целиком просто как вспомогательную часть. — С ними у тебя проблем не будет? Наверняка не всем это понравится. — Да, скорее всего, не понравится, — пожал плечами он. — Многие же верят, что мне просто незаслуженно повезло, а уж они-то на моем месте и получше бы справлялись. Но приказ они будут выполнять, а больше меня ничего не волнует. — Кстати, все забываю тебе сказать. Формирую диверсионно-разведывательную группу, сейчас самый подходящий момент. Пока только группу из пяти-шести бойцов, а потом расширим до копья. Первым делом ладу Дорохова туда включай. Дури в ней слишком много, — скривился Станислав. Вот поэтому ее туда и надо. Сейчас от нее свои страдают, а так она будет дурить на страх врагам. Проблем от нее больше, чем толку, — проворчал он. Не бояться наказания дружины, честное слово. Но при этом она очень перспективная владеющая, Станислав, развел я руками. У всех владеющих свой путь развития, у нее вот такой. Да, собственно, все сильные боевики с прибабахом, просто не у всех это сразу заметно. Вполне допускаю, что и мы тоже, засмеялся я в ответ на его взгляд. Своей странности ведь не замечаешь, а так-то, чем мы лучше других? В общем, ладу туда, еще подбери трех-четырех парней ей подстать. А командиром поставь кого-нибудь поспокойнее, кто их сможет более-менее в узде держать. Три репогонеющих по разным заданиям, пусть как следует сработаются. Лада Дорохова, о которой сто лес отзывались отцы командира, в это самое время гоняла чаи в коптерке, а заодно была занята тем, что с увлечением обрабатывала боевого товарища. Дурачок, ты свинчик, убежденно говорила она, ты думаешь, что ты в своей жестянке на поле боя выйдешь и все имперцы тут же уписываются со страха? Ты очень, очень ошибаешься. И Лада просто не понимаешь, что такое сверхтяжелый бронеход, — возражал ей Свен Матсон. Он в Империи сделан, кстати, — с ехидством уточнил Лада. Это ничего, что они про свои бронеходы все знают? Ну и что из того? Их и в Империи считаны единицы. Меня на поле остановит только пушка калибра от 20 с хорошей баллистикой, да и то не факт. Только ты еще попробуй в меня попади. Моя малышка, конечно, не бур, но бегать тоже умеет. — Пушек у хватает, свенчик, — снисходительно улыбнулась Лада. — Но они на тебя снаряды тратить не будут. Как раз таких, как ты, старшие владеющие высматривают. И что ты сможешь против старшего? Он тебя с твоим сверхтяжем будет пинками по полю катать, и никуда ты от него не убежишь? Ну, то есть убежишь, если успеешь из бронехода выскочить и дёр дать. Тогда он, может быть, на тебя внимание не обратит. — У имперцев владеющих нет, — мрачно возразил Матсон. «Ты точно дурачок!» — жалостью посмотрел на него Лада. «Есть у них владеющие, просто они их по-другому называют. Про имперских паладинов слышал? Вот как раз со светлым паладином ты и встретишься». «Тебя послушать, так можно подумать, что старший — прям бог какой-то!» — с недоверием сказал Свен. «Что-то не верится мне, что против него ничего сделать невозможно». «Ну, это как сказать», — задумалась Дорохова. «Если против нашего, то, может быть, и невозможно. А вот от паладинов есть варианты защититься. Ну, абсолютной защиты нет, конечно, но бороться можно». «Это как так получается?» — усомнился Матсон. «У них владеющие какие-то не такие, что ли?» «Не такие, конечно», — авторитетно подтвердила Лада. «Ты, свинчик, вообще знаешь, как владеющие на мир воздействуют?» «Не знаю я, кто там на чего воздействует», — Хмур ответил тот. «Ясно, что не знаешь», — снисходительно согласилась она. Иначе бы не спрашивал, почему у них владеющие не такие. Ну так и должно быть, это вообще мало кто знает. Это проходит на старших курсах академиума, причем факультативом. В общем, слушай. Наши владеющие используют волевые построения, то есть прямую обращаются к силе. А вот паладин обращается не к силе, а к своему Христу. То есть у них сила заёмная, понимаешь? Ну и что с того? А то с того, что если силу Бога используют для атаки, то силу другого Бога можно использовать и для защиты, понимаешь, свенчик? «Как-то не очень понимаю», — с недоверием отозвался Матсон. «Чего тебе непонятного?» — удивилась Лада. «Христос всем другим богам враг, и они ему тоже. Одно дело, если он тебя просто своей силой бьет, и совсем другое, если ему приходится сначала силу враждебного бога преодолеть. Даже до такого, как ты, должно доходить, как это работает». «И как такое сделать?» — Матсон предпочел оставить укол без внимания. Способ разные есть», — Лада надолго задумалась. Большей частью сложные. Или храмовый ритуал нужен, или хотя бы жрец рядом. Хотя есть еще один способ попроще. Не самый эффективный, но все равно помогает. Не то, что прям вот совсем помогает, зато простой. Ну и как?» — поторопил ее Свен. «Ты рисовать умеешь?» «Ну, немного могу. А готиком писать?» «Готик знаю», — кивнул Матсон. «А что, нужно обязательно готиком писать?» «А как же иначе? У римских христиан для таких дел как раз готика используется». Если по-русски написать, это будут просто непонятные узоры. Так чего писать-то надо? Значит так, Лада что-то напряженно прикидывала. На передней бронеплите рисуешь топор Перуна. Я с севером и Тору жертвую, перебил ее Свен. Тору? Ну, молот Тора рисуешь, тоже пойдет. Чем больше рисунок, тем лучше. Можешь на других плитах рисунок сделать тоже. А под молотом Тора готиком крупно напиши «Троттл» идет по-немецки. «Вот я это слово тебе на листочке пишу, оно, значит, во славу Божью. Полностью удар Христа не отразит, но заметно ослабит». «Так просто», — усомнился Матсон. «Это просто для того, кто Академиум окончил и факультативы по высшим сущностям посещал», — снисходительно объяснил Лада. «Обычному человеку это узнать неоткуда, конечно». «А почему на обычных бронеходах такого не рисуют?» «Ты еще на буурах предложи молот Торы рисовать». Бога по мелочам не дергают, он за такое наказать может. Никому же не нравится, когда его пытаются использовать. А защитить сверхтяжелый бронеход — это достойная причина для обращения. Бог к такому отнесется благосклонно». «Ну, не знаю», — с сомнением протянул Свен. «Надо бы с ребятами посоветоваться». «Сначала надо мне спасибо сказать за совет», — Сварливо заметил Лада. «Спасибо, конечно, Лада, хотя мне говорили, что тебе верить ни в коем случае нельзя». Посмотрим, может и попробую, как это работают. Ладно, мне бежать надо, парни меня уже потеряли, наверное. Лада проводил ее взглядом, затем зевнула изящно, прикрыв рот ладошкой, и снова потянулась за чайником. Она лениво поразмышляла, как бы убедить сотника приделать на колпаки бронеходов рога, как у шлемов викингов, но потом с сожалением отказался от интересной идеи. Это было бы просто напрасной потерей времени. С некоторых пор сотник вообще перестал обращать внимание на то, что она говорит, игнорируя ее как жужжащая насекомое Обидно. Я зашел в аудиторию, с недоумением огляделся. Вышел обратно, еще раз внимательно посмотрел на номер над дверью. Все верно, 2К, то есть вторая курсовая. Собственно, я это и так прекрасно знал. Курсовых аудиторий было всего четыре, и за прошедшие три года мы успели позаниматься в каждой. Я зашел обратно в совершенно пустую аудиторию уселся за стол, чувствуя себя довольно глупо. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Почти сразу сбоку от кафедры открылась незаметная дверь, и оттуда выглянула Милан Бобровская. «Вы уже пришли, Кеннер?» — приветливо сказала она. «Заходите к нам». За дверью оказалась довольно милая комнатка с уютными креслами вокруг небольшого столика, на котором стоял чайник и блюдо с плюшками. И, как я немедленно обнаружил, часть с плюшками Милана пила не в одиночестве. госпожа я склонился в поклоне ощущая полную сюрреалистичность ситуации здравствуйте кенор благосклонно кивнула мне марена как ваши успехи боюсь что они невелики госпожа честно признался я наверное если бы не моя жена то их бы и вовсе не было слишком уж много времени занимают мои дела не связанные с возвышением типичная проблема кивнула марена та способная девочка драган кажется у нее ведь было то же самое надо суметь в какой-то момент сказать нет Не забывайте, что это тоже вопрос личной воли, но я должна заметить, что меня порядком раздражает эта ваша терминология. Возвышение, высшие, вот это вот все. Для столь ничтожных достижений это звучит невероятно напыщенно и глупо. Так исторически сложилось, госпожа, объяснила Милана, наливая мне чай. Сначала поделились на старших и младших, а позже выяснили, что развитие идет и дальше. Вот и появились высшие, ну а потом обнаружили, что и это не конец пути. Но там уже поздно было, что-то менять все привыкли. Марена фыркнула с недовольным видом, хотя никакого недовольства я от нее не ощущал. «А скажите, пожалуйста, Милана», — воспользовался я паузой, «что у нас с факультативом по высшим сущностям? Почему в аудитории пусто? Его отменили?» «Почему же отменили?» — рассудительно отозвалась Милана. «Есть студент, есть преподаватель, значит, занятие состоится». «Студент, преподаватель и сущность для изучения», — с улыбкой заметила Марена. «То есть я единственный слушатель?» — удивился я. «В этом году факультатив будет, потому что есть заявка от студента», — объяснила Милана. «Два предыдущих года факультатива по высшим сущностям не было, потому что не было желающих». «Я просто потрясен», — признался я. «Такая невероятно интересная тема. Мало того, что здесь можно узнать то, что узнать не так-то просто. Как оказалось, здесь можно встретить настоящую богиню. Да сюда студенты должны просто ломиться». «Ну вот не ломится», — развела руками Милана. Можете спросить свою жену, почему. Ее я тоже здесь не вижу. Впрочем, я и так скажу вам, почему. Мало кому интересна такая абстрактная тема. Сколько из ваших сокурсников дорастет до того, чтобы встретиться с высшей сущностью? Ну вот я ж дорос, получается, заметил я. И они, возможно, встретились бы, если бы пришли. Но вы, конечно, правы. Люди действительно больше интересуются практичными вещами. А от изучения высших сущностей сложно получить какую-то выгоду. «Госпожа, у меня, разумеется, не хватит наглости назвать это изучением, но, возможно, вы ответите на вопрос, который давно меня занимает». «Возможно, отвечу», — улыбнулась Марина. «Как так получается, что богине смерти, смерть совсем ни к чему? Меня удивило, что вещи вроде того алтаря оказались для вас настолько чуждой. Разумеется, у меня и мысли не было, что вы могли бы опуститься до подобной дикости, но все же такое сильное неприятие именно от вас выглядит неожиданным». Марина нахмурилась и долгое время молчала. Я уже успел пожалеть о своем вопросе, когда она пожала плечами и сказала. Старая история. Детская травма. Меня должны были принести в жертву на таком же камне, но мой дядя, который был жрецом, объявил, что я нахожусь под покровительством Бога. Главный жрец не любил моего дядю, и он потребовал, чтобы я там же на месте доказала благосклонность Бога, а если я не смогу этого сделать, у нас обоих тут же принесут в жертву. Я очень сильно захотела, чтобы он сгорел, и он сгорел у всех на глазах. Так я стала послушницей храма и магусом, а мой дядя стал главным жрецом. Вот с тех самых пор я не люблю ни тех, кто приносит кровавые жертвы, ни тех, кому их приносят. Благодарю вас, госпожа, за этот рассказ. Я изобразил легкий поклон. Но это, в общем-то, личная история. Просто чтобы прояснить мое отношение к этому, сказала Марина. Вы же спрашивали немного другом. «Видите ли, богам смерти не нужна смерть как таковая. Жертвы требуют мелким тварям, которые таким образом пытаются быстро возвыситься. Если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите, что боги смерти связаны исключительно с тем, что происходит после смерти. Наша работа провожает души для геи, а с убийствами люди прекрасно справляются и сами». «Любые души?» Марина непонимающе на меня посмотрела. «Я имею в виду, есть ли душа у инфузорий, к примеру?» «Ах, вот вы о чем!» — поняла она. Для геи представляют интерес только существа, которые сумели сформировать соборную душу. Микроорганизмов очень много, но они слишком примитивны. А что насчет таких существ, как пожиратели душ или роевой разум чистильщиков? «Однако», — подняла бровь Марена, — «вы меня удивили, Кеннер?» Я осекся, опять сказал, не думая. «Меня, конечно, извиняет то, что это редчайшая возможность получить ответ из первых рук, но все-таки следовало быть осторожнее». Если Марине, скорее всего, все равно, откуда у меня знания о таких экзотических зверюшках, то Милана может начать задавать вопросы. Нет, подземные создания мне не интересны, все так же ответила Марина. Дело в том, Кеннер, неожиданно решил дополнить Милана, что это все псевдо-жизни, искусственные созданные геи. Ни у пожирателей, ни у чистильщиков нет души в нашем понимании. Гея их в конце концов поглощает, но она делает это напрямую. Ей не нужны для этого посредники, они полностью ее создания. Вы знаете об этих существах? Не смог я сдержать удивления от неожиданности. Если они знаете даже вы, то почему бы не знать мне? Улыбнулась Милана. Правда о пожирателях мне только рассказывали, а у вот чистильщиков я видела своими глазами невероятно интересные твари. А почему о них не знал Драгана? Наверное, потому что никто и не рассказывал. Просто объяснила она. Во всяком случае, я не рассказывала. Почему? Спросил я уже предвидя привычный ответ. «Потому что она меня не спрашивала. Поймите, Кеннер, что знания, полученные даром, не имеют никакой ценности. Приложите труд для того, чтобы хотя бы понять, что эти знания вам нужны, чтобы хотя бы знать, о чем спрашивать». «Я бы, пожалуй, с этим поспорил, Милана», — возразил я. «Допустим, я прочитал в кулинарной книге рецепт интересного блюда. Это знание я получил даром, но оно имеет для меня ценность». Марина с Миланой дружно заулыбались, глядя на меня, как на несмышленого ребенка. Вы получили это знание не даром, Кеннер, терпеливо объяснила мне Милана. Даром или почти даром вы получили информацию, ценность которой очень мала. Вы ведь даже не можете быть уверены, что этот рецепт не содержит ошибок. Эта информация превратится в знание, когда вы приложите свой труд. Изучите запомните рецепт, вероятно, несколько раз неудачно приготовить это блюдо. Это совсем небольшой труд, но и ценность этого знания тоже невелика. Чем ценнее знание, тем больше труда надо для него приложить. Подобные соображения я, конечно, слышал уже не раз, но все же идея, что каждый кусочек знаний необходимо добывать трудом, довольно плохо укладывалась у меня в голове. Я еще помнил буквально тонны информации, которые обрушивались на меня ежедневно. Хотя, положа руку на сердце, много ли в том потоке было настоящего знания? Большей частью это был просто информационный мусор, который лишь отрывал мое внимание от действительно важных дел. Всего лишь на несколько секунд, отвлекшись на разговор с Миланой, Я внезапно обнаружил, что мы остались вдвоем. Когда и как исчезла Марена, я совершенно не заметил. Она всегда уходит незаметно, — улыбнулась Милана, заметив мое удивление. Мне ни разу не удавалось заметить ее уход. «Скажите, а это нормально, что богиня вот так приходит попить чаю?» «А что вы в этом видите ненормального?» — ответила она вопросом на вопрос. «Она же совсем недавно была человеком, по меркам бессмертных сущностей, буквально только что». Может быть, когда-нибудь через тысячи и тысячи лет она окончательно забудет свое происхождение, но сейчас в ней еще очень много человеческого. Высшие сущности, как и люди, не меняются мгновенно, и между нами говоря, мне кажется, что ей просто не хватает общения с людьми». «У нее есть слуги из людей», — напомнил я. «А о чем ей говорить со слугами? Общаться можно только с тем, кто хоть как-то понимает и разделяет твои интересы. Слугам она вряд ли бы стала рассказывать о своем детстве». Мне, кстати, тоже было интересно, от чего она так разозлилась из-за того алтаря, но я не решалась спросить.